Глава сороковая. Как он там сказал? Я не тороплю вас и не прошу ответить немедленно. Но разве он о чем-то спрашивал? Турбанов ворочился почти всю ночь сбоку на бок, но так и не вспомнил ничего похожего на деловое предложение или вопрос. На рассвете ему приснилось, будто они с Агатой устроили военный совет на кухне одновременно с поеданием ослепительного борща. Агата злилась и говорила, «Ха! Они, видите ли, захотят избавиться. А если ты вдруг захочешь избавиться от них? Сами-то не догадываются, кто кому нужнее?» В этом предутреннем сне Турбанов унывал и отчетливо тужил по Агате, хотя она гладила его по лицу и говорила, «Ты мой герой!» А он отвечал, «Да какой я герой! В лучшем случае свидетель-очевидец!» Отличный выбор. А ты что, хотел бы стать демиургом? Передвигать людей, как пешки, туда-сюда? Этого он точно не хотел. За несколько минут до появления дворецкого и завтрака на столике с никелированными колесами Турбанов успел в сороковой раз проверить свою секретную сим-карту и подпрыгнул от радости. Там лежало сообщение, состоящее всего из двух фраз, которые он четырежды мысленно повторил прежде чем вынуть карту и в обычном порядке разломать телефон. «Жду тебя, Фиальти», — писала ему Агата. «Не хочу быть в апатии одна». Чтобы остаться наедине с собой, он кое-как разыграл для пристального Алекса тяжелый приступ мизантропии, перетекающей в алексофобию. Нужно было срочно разгадать ребу с присланной Агатой. Турбанов хорошо помнил, как она говорила о своем желании найти Нагбоковскую фиальту, устроить что-то вроде запасного гнезда и потом послать Турбанову сигнал. Теперь она пишет, что ждет его там, из осторожности не называя реальное место. Вторую фразу можно было расценить как простое выражение чувств, но он точно знал, что это совсем не в стиле Агаты. «Жаловаться на апатию или хандру». Распотронив вторую пачку сигарет подряд, Турбанов уже не сомневался, что первая фраза «жду тебя в фиальте» кроме верхнего слоя содержит внятный намек на то, что записка шифрованная, а вторая фраза фактически ключ. У него ушло полтора дня на фонетическую примерку фиальты к неизбежной чеховской Ялте, к мысу Фиолент и почти нереальному, открыточному мосту Реальта. Он перебирал эти ассоциации беспорядочно, с отчаянным упорством, как и случайные кнопки на телевизионном пульте, пока в закоулках экранного меню не замерцала опция «Компьютер, интернет». Запросы, которые он вбивал в Яндекс и Гугл, по наимности могли поспорить со шкалярским поиском шпаргалок, а выпадающие ссылки-подсказки подозрительно кишели рекламы турфирм завлекающих на курорты Хорватии к Адриатическим берегам. Он уже терял надежду отыскать что-то существенное. Когда среди глянцевых завалов спама вдруг промелькнула простая человеческая фраза «С наслаждением перечитал Фиальту». Это было письмо давно умершего филолога Слависта, специалиста по Серебряному веку, редкостного знатока отдельных авторов, запрещенных и полузапрещенных в Советской России позже реабилитированных, а спустя года снова полузапрещенных. С наслаждением перечитал Фиальту. Это ведь описание аббации, где у моей бабушки была вилла в доброе старое время, гора святого Георгия, святого Георго, это Монте-Маджоре. Примечание. Из писем Умри Ранена, Геннадию Брабтарла Звезда, 2014 год, номер 5. Конец примечания. Турбанов готов был кинуться опознать неизвестную ему аббацию, но расшифровка всплыла в следующем же абзаце письма. «А вот млечь какой-то югославской, эквивалент Милана, как аббация, «Апатия! Не хочу быть в апатии одна!» — сообщила ему Агата. Это уж точно не случайное совпадение. Он вернулся к пропущенным туристическим порталам, чувствуя себя необыкновенно везучим охотничьим псом, взявшим правильный след. «Апатия!» — по-хорватски «апатия», по-итальянски «аббация» — Один из самых популярных курортов на севере Адриатики, на берегу Кварнерского залива. Мягкий климат, незабываемые виды, лавровые леса. Ага, вот, название происходит от слова «аббатство». Под именем Аббация город упоминается в ряде литературных произведений, в том числе в рассказе Чехова «Ариадна» и в рассказе Тэфи «Подлецы». Прототипом адриатического городка в рассказе Владимира Набокова «Весна фиальти» по мнению ведов, послужила знакомоему ему с детства аббация, где он бывал с родителями еще мальчиком. Здесь отдыхал также Эрих Мария Ремарк. Ближе к ночи, пересчитывая с любовной тщательностью как стихии расписание авиарейсов, Турбанов выучил наизусть два маршрута, один из которых он назначил основным. «Хитроу-Загреб, до апатии 174 километра», а другой дополнительным «Аэропорт Станстед, Риека, до апатии 25 километров». Немного подумав, он купил сразу три билета в один конец. Из «Хитроу-Загреб» на имя мистера кондеева на разные дни, вторник, среду и четверг, и, наконец, абсолютно счастливый, завалился спать.